Так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному без слов почти сообщению самых сложных мыслей. Щербатский отошёл от них, и Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руку мелок, стала чертить им по новому зелёному сукну расходящиеся круги.